Несколько десятков экземпляров положены были в спирт для коллекции. Рыбы эти должны были пропутешествовать с нами всю экспедицию, а затем уже попасть в музей Санкт-Петербургской академии наук. В этом-то и великое затруднение собирания коллекции да и снаряжение научной экспедиции в азиатские пустыни вообще, что каждая вещица, даже самая ничтожная, но часто необходимая, должна возиться тысячу верст на вьюке, прежде чем пригодиться для дела. Обилие рыбы давало нам возможность иметь ежедневно отличную уху, а иногда и жаркое. Впрочем, подобная постная пища мало пригодна для волчьего аппетита, каким все мы обладали во время путешествия. Баранина, обыкновенно вареная, составляет здесь незаменимую пищу, которая притом имеет то великое достоинство, что никогда не надоедает, подобно, например, разной дичине или мясо рогатого скота. Рядом с рыбной ловлей ежедневно производились и охотничьи экскурсии. Однако птиц добывалось для коллекции немного, при сравнительной бедности здешней орнитологической фауны. Еще меньше добывали мы зверей, хотя вместе с казаками усердно преследовали кабанов и косуль, довольно обильных в лесных зарослях на Нижнюю урунгу Охотничьим экскурсиям много мешали частые и сильные северо-западные бури. Миновав низовью урунгу мы вступили в область ее среднего течения – где, как упомянуто выше, котловина реки сильно суживается скалами и окраинными обрывами соседней пустыни. Эти скалы и обрывы оставляют по берегам Урунгу лишь узкую полосу, обыкновенно поросшую лесом, часто же совершенно стесняют течение реки и только изредка отходит от нее на несколько верст в стороны. Дорога все время колесная не может уже следовать, как внизу в низовье Хурунгу, невдалеке от ее берега, но большей частью идет по пустыне. где щебень и галька скоро портит подошвы лап вьючных верблюдов. Не меньше достается и сапогам путешественника, который хотя едет верхом, но все-таки нередко слезает с лошади, чтобы пройтись и размять засиженные ноги. При том же и время перехода, при таком попеременном способе движения, проходит быстрее. Однако ночлеги по-прежнему располагаются на берегу Урунгу, где караваны находят все для себя необходимое, то есть воду, топливо и корм животным. Впрочем, подножный корм на среднюю рунгу не особенно обилен. Да и лесная растительность гораздо беднее, нежели на низовье реки. Рощи, за небольшими исключениями, более редки. Лугов и тростниковых зарослей мало. Так что почва в лесах зачастую голая глина, из которой при неимении другого материала наши обыкновенные муравьи строят свои жилые кучи. Кочевников по-прежнему нам не встречалось. И только в расстоянии 25-30 верст друг от друга попадались китайские пикеты, на которых жили по несколько человек-тургоутов, исполнявших должности ямщиков при перевозке китайской почты. Зимовка бежавших киргизов. Но незадолго перед нами, в тех же самых местах, то есть на Средней Урунгу, провели целую зиму киргизы, казахи, убежавшие летом и осенью 1878 года из Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области в пределы Китая. Всего ушло тогда 1800 кибиток в числе приблизительно около 9000 душ обоего пола. Беглецы укочевали частью в Южный Алтай, частью на реку Урунгу. Впрочем, они попали сюда, попробовав сначала двинуться из Булун-Тухоя прямой дорогой к Гучену. Пустыня оказалась непроходимой... и партия вынуждена была возвратиться на Урунгу, где провела зиму 1878 79 года, испытав страшные бедствия от бескормицы для скота. Мы шли по среднюю Урунгу как раз теми самыми местами, где зимовали киргизы, укочевавшие незадолго перед нашим приходом к верховьям описываемой реки. На этой последней, начиная верст за 100 от ее устья до самого поворота Гученской дороги, право от Урунгу, то есть всего верст на полтораста, зимовые кочевья киргизов встречались чуть не на каждом шагу. На всем вышеозначенном пространстве положительно не было ни одной квадратной сожжения уцелевшей травы. Тростник и молодой тальник были также съедены до чисто. Мало того, киргизы обрубили сучьи всех решительно тополей, растущих рощами по берегу урингу Множество деревьев также было повалено, кора их шла на корм баранов – а надрубленными со стволов щепками кормились коровы и лошади. От подобной пищи скот издыхал во множестве, в особенности бараны, которые возле стойбищ валились целыми десятками. Даже многочисленные волки не могли поедать такого количества дохлятины, она гнила и наполняла заразой окрестный воздух. Притом помет тысячных стат чуть не сплошной массой лежал по всей долине Среднюю Рунгу. Грустный вид представлял эта местность, довольно унылая и сама по себе, Словно пронеслась здесь туча саранчи, даже нечто худшее, чем саранча. Та съела бы траву и листья на Урунгуже не были пощежены даже деревья. Их обезображенные стволы торчали по берегу реки, словно вкопанные столбы. Внизу же везде валялись груды обглоданных сучьев. Местность обезображена была на многие годы. Так ознаменовали свой проход и временное стойбище несколько тысяч кочевников. Что же было, невольно думалось мне, когда целые орды тех же намадов, кочевники, шли из Азии в Европу, когда все эти гунны, готы и вандалы тучами валили на плодородные поля Галлии и Италии? Гунны и кочевой народ, сложившийся во II-IV веках при Уралье, из тюркоязычных хунну и местных угров и сарматов, массовое передвижение гуннов на запад в IV веке, дал толчок великому переселению народов. Подчинив ряд германских племен, гунны возглавили мощный союз племен, предпринимавший военные походы во многие страны. Этот союз распался в V веке после смерти вождя союза Атилы. Готы — группа германских племен, в III веке жили в Северном Причерноморье, а вандалы — группа германских племен, известных по разграблению Рима в 455 году. Какой карой божьей должны были они тогда казаться для культурных местностей Западной Европы? На наше счастье, молодая трава к половине апреля уже начала отрастать, и корма для вьючных животных нашлось достаточно, иначе мы не могли бы пройти вверх по урунгу. За 260 верст от устья этой последней колесная дорога сворачивает от реки вправо и направляется к Гучену. Всего здесь 8 станций, расстояние же 275 верст. Местность сначала довольно гористая, затем пустынная, весьма бедная водой, но все-таки здесь лежит лучший путь сообщения между Гученом и Зайсаном. Прямая дорога между этими пунктами, направляющаяся из Зайсана через Кумирню-Матэня, колодцы Бадан, Кашкир и сеп хотя короче, но до того бедна под ножным кормом и в особенности водой, что летом вовсе не даже для малых караванов. кумирня Языческий храм, жрище-капище. Верхняя Урунгу Невдалеке от вышеупомянутого сворота Гученской дороги начинается верхнее течение Урунгу, которое образуется здесь из трех рек — Чингила, главной по величине, и двух, близко друг от друга, в тот же Чингил впадающих, Цагангола и Булугуна, Балагангол. От устья последнего Соединенная река принимает название Урунгу — И сохраняет это название до самого впадения в озеро Улюнгур. Впрочем, в своем низовье та же Урунгу нередко называется местными жителями Булун-Тохой-Гол, то есть Булун-Тохойская река. Порешив еще заранее следовать в Баркуль не на Гучен, но через отроги Южного Алтая, а затем напрямик через пустыню, мы именовали с ворот Гученской дороги и, пройдя немного вверх по Урунгу, пересекли по хорде крутую дугу ее южного поворота. Здесь в последний раз ночевали мы на берегу описываемой реки, которая все еще имеет сожжен 25 ширины и быстро катет по каменистому дну светлую воду. На берегах по-прежнему растут рощи высокоствольных осокорий, нередки также и кустарники, которым здесь прибавляется акация. Вообще растительность на верхней Урунгу снова делается лучше, нежели в средних частях реки. При том же здешние рощи уцелели от обезображения киргизами, Местность принимает вполне гористый характер на обеих сторонах верхней Урунгу. Это южный Алтай надвинулся сюда своими отрогами. В особенности высокие, дикие и каменистые горы на южной стороне описываемой реки. Преобладающими породами являлись по нашему пути по правой стороне Урунгу сиенитовый гранит, сильно выветрившийся, и серый глинистый сланец. На левом же берегу преобладает серый гнейс. Но как там, так и здесь описываемые горы очень бедны водой и растительностью. Лесов нет вовсе, а из кустарников по ущельям встречаются свойственные соседней пустыни Саксаул и Тамарикс. Рядом с небольшими площадками Дересуна кое-где под скалами виднелись кустики невысокой таволги. По горным же склонам, большей частью оголенным, в рассыпную росли дикий лук и несколько видов трав, которые во время нашего прохода еще не цвели.